«Вы можете говорить все, как есть», — сказал он. «Вчера вечером нас вызвал Леонид Ильич и приказал оказать вам полное содействие. Поэтому все, что в моих силах, то есть вся прокуратура, к вашим услугам». Кроме того, он просил передать вам его соболезнование по поводу смерти вашей девушки. Он сказал, «Пусть Шамраев найдет убийцу». «Убийца получит на суде высшую меру, кто бы он ни был», — вставил Каракос. «Я мысленно усмехнулся. Когда я найду убийцу, я обойдусь без приговора суда». «В 12 часов мы приглашены к Андропову по этому делу», — сказал Каракос. «Там будет Щелоков, Краснов, Курбанов и не знаю, кто еще. Но если этот Буранский был связан с иностранными разведками», Они вправе требовать от нас все материалы расследования. Что ты им на это скажешь?» Я кивнул на свой блокнот. «Как видишь, о том, что они подсунут этого Буранского в роли убийцы, я знал еще позавчера. Там же записаны и выводы не ввязываться и не терять время на опровержение». «Хорошо», — сказал генеральный. «Чем конкретно мы можем вам помочь?» первое сказал я. «Мне в бригаду нужен следователь Винделовской. Второе. Когда вы пойдете к Андропову, постарайтесь затянуть это совещание максимально. А ты не пойдешь?» удивился Каракос. В то же время девятилетняя Катя Ужович, любительница пирожных Наполеон, сидела в мягком кресле полутёмного кинозала научно-технического отдела МУРа на Петровке-38. Рядом с Катей сидела ее мать, исполненная сознанием важности персоны своей дочери. Но на мать никто тут не обращал внимания. А все пшеничные, старший эксперт НТО, капитан милиции Нора Агишева, капитан Ласкин, смотрели только на Катю и следили за каждым движением ее лица. Перед Катей плыли на киноэкране человеческие губы, самые разные конфигурации, тонкие, полные, большие, маленькие. Нора Агишева, управляя рычажками дистанционного управления, словно фея-волшебница, вела эти губы по экрану и представляла к носу, который уже утвердила наша единственная девятилетняя свидетельница. «Ну-ка, припомни, Катя, такие губы были у человека, который хромал?» – спрашивала Агишева – «Или такие, или вот эти». «Нет», — авторитетно заявляла Катя, «то дядя вообще закусил губу, когда я его видела». «Закусил?» — оживила Нора. «А зубы ты видела? Какие были зубы? Большие». «Один зуб был железный», — сказала Катя. «Ну да!» — весело воскликнула Нора, стараясь придать этой кропотливой и напряженной работе характер игры. «Ну-ка посмотрим». Какие бывают зубы? Где у нас тут зубы? В соседнем кинозале младший эксперт НТО, лейтенант Женя Тур, работал со свидетелем убийства на станции метро «Маяковская» Юрием Аветиковым. На киноэкране уже очерчивалось круглое лицо и тонкие белесые брови преступника. В это же время Наташа Бакланова вела своего сына Ваську в детский сад. Она держала его за руку, Но мальчишка норовил вырваться и прокатиться по ледяной, наскольженной подростками дорожке. У еще закрытого магазина «Лейпциг» стояла длинная очередь заснеженных людских фигур. Люди приезжают сюда рано утром со всей Москвы в ожидании импортных товаров, детского и женского белья, косметики, галантереи, игрушек. Три милиционера прохаживались вдоль очереди, следя за порядком. Наташа подошла с сыном к концу очереди, выяснила, что сегодня будут давать женские сапоги, и заняла очередь. Усатый старик в дубленом кожухе послюнявил химический карандаш и написал ей на ладони номер 427. «Но перекличка через каждые полчаса», — предупредил он ее. «Я успею», — сказала Наташа. «Я только отведу его в детсад, я жива» и пошла с сыном дальше. Параллельно ее движению по противоположной стороне проспекта Вернадского двигалась легковая машина с одним из тех паханов, у которых вчера побывал Светлов. Тем временем платный агент Мура и бывший король ростовских домушников по кличке Фикса Володя Азарин ювелирно открыл отмычкой дверь Баклановской квартиры и приступил к незаконному обыску. «После убийства Нины в нашей игре нет правил», сказал мне сегодня ночью Светлов. «Мы должны знать, что он носит в своем портфеле, что лежит у него дома в письменном столе, а если потребуется, я вскрою сейф в его кабинете, прямо у вас в прокуратуре». В это же время в архиве канцелярии Московского циркового училища Марат Светлов отыскал личное дело Тамары Бакши, выпускницы отделения конно эксцентрики, той самой Тамары, с которой его познакомила пять дней назад моя Ниночка, из которой он ночевал у меня дома с пятницы на субботу. От имени этой Тамары вчера в 7.45 утра Нине звонила Светлана Агапова, рыжая подруга Мигуна, и от ее имени... Она назначила Нине это роковое свидание. А может быть, это звонила и та самая Тамара? Светлов позвонил в московский адресный стол и незамедлительно получил справку. Тамара Викторовна Бакши, 1962 года рождения, незамужняя, прописана по адресу Москва, улица Гагарина. В это же время из рапорта капитана Э. Арутюнова бригадиру следственной бригады и Ишамраеву. В ходе осмотра места жительства погибшей на станции метро Маяковская гражданке Агаповой Светланы Николаевны мной установлено. Гражданка С.Н. Агапова, 1921 года рождения, врач-гинеколог медпункта при гостинице «Украина», одинокая, проживала в трехкомнатной квартире по адресу прописки. Квартира обставлена богатой мебелью, с множеством картин-подлинников, подаренных, как это видно из дарственных надписей, агаповой известными художниками, в том числе Ильёй Глазуновым, Расимом Гасан-Заде, Яковом Майским Концельсоном и другими. Среди картин также работы Сандра Катаури. В туалетных столиках и шкафах обнаружено большое количество драгоценностей, и уникальных ювелирных изделий, которые переданы мной в экспертный отдел Алмазного фонда для определения их общей стоимости. Также найдено 6 мужских костюмов 56-го размера, две дюжины мужских сорочек и два военных мундира того же размера, парадный и повседневный, со знаками отличия генерала армии, значком, заслуженный чекист СССР и двенадцатью орденскими планками. Эти мундиры, мужская одежда, а также мужской серебряный бритвенный прибор с гравировкой «Дорогому Сергею в день рождения» от Светланы, вторая зубная щетка в ванной и фотографии в альбомах не оставляют сомнения в том, что первое, вышеперечисленные мужские вещи принадлежали генералу Мигуну. Второе. Квартира гражданки Агаповой была также местом временного или постоянного жительства генерала Мигуна. Обращает на себя внимание тот факт, что хотя квартира гражданки Агаповой полна драгоценностями, меховыми шубами из норки, голубых песцов и лисицей и импортной стереомагнитофонной аппаратуры, в квартире напрочь отсутствуют какие бы то ни было магнитофонные кассеты и пленки, а также блокноты, записные книжки и какие-либо иные записи. В связи с этим возникает предположение, что вышеназванные предметы были изъяты или похищены до произведенного мной осмотра, и, возможно, теми же лицами, которые на станции метро «Маяковская», похитили у гражданки Агаповой ее сумочку, где, по словам свидетеля убийства Ю. Аветикова, находились магнитофонные кассеты с записями, произведенными негласно на даче у Михаила Андреевича Суслова. В это же время Вета Петровна Мигун вышла из станции метро «Киевская», поднялась эскалатором на Киевскую площадь,